Герцог Вэр родовой дворец Мейзервелов, город Мейзер. Три месяца спустя. К воротам родового дворца Мейзервелов подъехала запыленная карета в сопровождении дюжины хорошо экипированных дружинников. Сразу понятно, визитеры не местные. После недолгих препирательств старший дружинник что-то сказал своим, и во двор проехала только карета с парой сопровождающих. Остальных оставили за воротами, видать, невелика птица. К скучающему на страже гвардейцу подошел пожилой бородатый дружинник и попытался завязать разговор, чтобы скоротать время. «Дай вам добрые боги тепла и хлеба!» — приветствовал дружинник стражника. «Как жизнь у вас в столице?» Хитрец решил немного подольститься, умолчав, что это всего лишь столица герцогства. «Откуда прибыли? Что-то герб не узнаю», — с ноткой пренебрежения спросил гвардеец. «Из вольных баронств! Три дня ехали, а тут от чего то так неласково встречают». Услышав о каком-то захолостном барончике, гвардеец и вовсе скривился. «Считай, повезло твоему барону. Тут не каждого графа во двор пускают». «Ох ты!» — участливо покачал головой дружинник. «А чего же так-то?» Гвардеец подумал, стоит ли рассказывать о внутренних делах всякой деревенщине из-за холустья. Но иных развлечений не предвиделось, а собеседник смотрел с таким интересом и почтением, что тот не утерпел. «Беда у нас!» Как наследник лорд Закария погиб, так наш герцог духом пал, до сих пор в унынии. Оно и понятно, такой старый и знатный род прервался. Все, нет больше у мейзерволов наследника. Сам понимаешь, не до гостей ему, никого видеть не желает. Даже королевский посланник и тот полную декаду приема дожидался, а твоего барона могут и вовсе взашеи прогнать. «У меня баронесса», — усмехнулся старый воин. «Да такая, что ее даже герцогу прогнать непросто будет. И, думается мне, она сейчас господину вашему хандру-то разгонит». В запыленном, душном кабинете царил невероятный хаос. За огромным рабочим столом, покрытым рыжими винными пятнами, Беспорядочно заваленным бумагами, свитками и остатками засохших закусок сидел герцог Рэдклифф Вэр Подперев руками седую, давно не чесанную голову, молча смотрел в стену. От прежнего, красивого, энергичного и властного мужчины не осталось и следа. Смерть его последнего сына выбила почву из-под ног пожилого аристократа. Жить дальше не имело смысла. Всю жизнь он работал, боролся, воевал с врагами ради одного — процветания рода. Теперь, когда не осталось наследника, несмотря на все его богатства, деньги, владения, не осталось ничего. В двери робко постучали, но герцог, думая, что снова служанки просятся сделать уборку, зарычал — «Пошли вон! Никого не желаю видеть!» Но, как ни странно, шум не прекратился. Наоборот, послышалась ругань, потом вроде бы удар и сдавленный вскрик. Через миг дверь отворилась, и герцог с удивлением увидел входящую молодую женщину в широком, словно балахон, дорожном плаще. Еще, показалось, в глубине приемной мелькнула скрючившаяся фигурка его секретаря, но это могло и померещиться. «Здравствуйте, дорогой Вер Рэдклифф», — улыбнулась молодая красивая блондинка, показавшаяся ему знакомой. «Сударыня, сейчас не лучшее время!» Он щурился, сились вспомнить нахалку, ввалившуюся к нему таким образом. «Вы меня, наверное, не помните?» «Я урожденная Эбигейл Виртосвальд, а теперь...» «Да, простите, Эбигейл!» Ему стало неловко. «Вы же спутница Закарии!» «Благодарю! Вы с сыном спасли мою жизнь и помогли восстановить власть в герцогстве!» «К сожалению, теперь после его смерти это уже не имеет никакого значения!» «Все пошло прахом!» Поверьте, я оскорблю о вашем сыне не меньше вас, но я приехала сообщить кое-что очень важное. Девочка, для меня уже нет ничего важного. И все же, ее мягкий серебристый голос окреп. Я настаиваю. Она распахнула плащ, под которым пряталась небольшая кожаная сумка, и герцог с удивлением заметил, что дама не праздна. Ее элегантное дорожное платье не могло скрыть легкую округлость в районе живота. Меж тем, гостья стала доставать и выкладывать на стол перед герцогом какие-то свитки и предметы. Присмотревшись, Вер Редклифф взял в руки свадебный шнур, даже пощупал завязанный по всем правилам брачный узел и ошалело уставился на нее. «Да-да, смотрите, эти свитки и артефакты подлинные». «Заверены жрецом и храмовой магией. Мы с вашим сыном сочетались с законным браком в храме перед ликами божеств. По всем законам Легоры. Я теперь вдова, Эбигейл Вермейзервал». У герцога от такой новости потемнело в глазах. Он с трудом смог понять, что заботливая женская рука поднесла к его губам бокал с водой. Сделал пару жадных глотков и с благодарностью кивнул, стараясь хоть немного привести мысли в порядок. «Ваша светлость, я не хочу вам лгать и расскажу всю правду, а дальше уж решайте сами, как с этим быть». «Да-да», — закивал Верредклиф, пытаясь унять дрожь. «Говори, говори скорее!» «Мы с Закарией прошли много испытаний. Он не раз спасал мою жизнь». Я давно и очень сильно любила его, и это было взаимно. Он стал моим первым и единственным мужчиной. Случилось так, что вскоре я понесла от него и сразу в том призналась. Зак сказал, это неправильно, и через седмицу отвез меня в храм, откуда мы вышли мужем и женой. Так что наш с вашим сыном ребенок хоть и зачат до брака, но родится он уже полноправным лордом и наследником. «Ребенок? Наследник?» Герцог бормотал, как полоумный, хлопая глазами. «Да, мой дорогой свекор, ребенок!» Она бережно погладила свой живот. «Лекари говорят, это мальчик. У вас будет внук и наследник». Когда герцог осознал все, его словно подменили. Он подскочил к двери и принялся раздавать приказы. «Лэнц! Лэнц! Где ты, негодяй? Всех сюда! Немедленно!» «Старшую горничную пусть приготовят лучшие покои для моей доченьки!» «Начальника охраны срочно выделить дюжину!» «Нет, полсотни! Сотню гвардейцев!» «Охранять круглосуточно! Ни один волос не должен упасть с ее головы!» «Лекаря! За ее здоровье отвечаешь своей головой!» Когда первая пыль улеглась, передумавший помирать герцог немного пришел в чувство. Осознал, что слегка перегнул с объемом заботы о новообретенной родственнице и избавил обороты. Уставшая Эбигейл наконец добралась до своих новых покоев. С помощью служанок переоделась, удобно разместилась на диване и положила отекшие за день ноги на невысокую банкетку. Прикрыв глаза от удовольствия, собралась расслабиться, но вдруг услышала робкий стук в дверь. Недовольно вздохнула и велела посетителю войти. На пороге появилась молодая служанка, показавшаяся смутно знакомой. Она окинула Эбигейл внимательным взглядом, особо обратила внимание на живот. Не успела новоиспеченная Викантесса ничего сказать, как та подскочила к ней и встала на колени, глядя на нее просящим взглядом. «Леди Эбигейл!» «Да, а ты Лесса, верно?» Она, наконец, узнала ту скромную, молчаливую служанку, которую что-то связывало с Закарьей. «Чего ты хочешь?» Та подняла на нее большие влажные глаза и с неожиданной твердостью заявила. «Госпожа, прошу, возьмите меня личной служанкой. У вас не будет человека вернее и преданнее, а когда родится ваш сын, позвольте мне заботиться о нем. Если потребуется, я отдам за него жизнь, клянусь в том своей бессмертной душой». Эбигейл смотрела на нее, не отрываясь, наконец указала на место рядом с собой. «Сядь сюда». Служанка исполнила приказ. Села около нее, сложила руки на коленях и с надеждой посмотрела в лицо. «Любила его?» — та молча закивала головой. «И до сих пор любишь». Это было утверждение, а не вопрос. Лесса не проронила ни звука, но по ее щекам покатились слезы. Эбигейл неожиданно для себя самой потянулась и обняла хрупкую девушку. «Я тоже». — сдавленно призналась аристократка. Они так и ревели, обнявшись. Обе чувствовали, что теперь их судьбы до последнего вздоха связала какая-то незримая нить. Простая служанка и благородная леди рыдали, понимая, что у них одно на двоих горе. Горе, утраченной любви. Но еще они знали, теперь у них есть одна на двоих радость. Пока совсем крошечная, почти незаметная, но скоро она появится и начнет расти. Это придавало их слезам талику тепла и светлой надежды. Через три месяца жизнь в Мейзере забурлила, засверкала всеми гранями праздника. Вдова старшего сына герцога Клифа благополучно разрешилась от бремени мальчиком. У правящего рода появился наследник. На всех площадях стояли накрытые яствами столы. То и дело выкатывались бочонки с винами и элем. Везде проходили выступления циркачей и комедиантов, а вечерами маги устраивали красочные, огненные, водяные и ледовые показы. «Добрые люди герцогства!» «Пейте, ешьте и славьте новорожденного наследника, Станислава Вермейзервела. На разные голоса разорялись глашатые. И народ не подвел, со всем старанием и тщательностью выполняя приказ правителя. Народ гулял целую седмицу, славя герцога, молодую мать и, конечно, новорожденного. Еще через несколько дней в подземном зале дворца у родового камня собрались главы старшей и всех младших ветвей, дружественные кланы и рода, соратники и партнеры. Даже король прислал своего представителя, чтобы подать убедительный знак всем, он высоко ценит своего верного вассала. Нарядно одетая Лесса поднесла ручку ребенка к артефакту, и все присутствующие разразились радостными криками и приветствиями. Родовой камень отозвался, явив всем исконные цвета ауры Мейзервелов. «Теперь ни у кого, даже у самых подлых и черноротых врагов и завистников, не останется и малейшего повода для лживых сплетен». Наследник — истинный Мейзервелл, в котором течет кровь древнего рода.